Глава 4. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, я без пришествий заселилась в свою вторую квартиру. Избавившись от сумок, я села на подоконник и осмотрелась. Кого только не видели эти стены. После осмотра полок и шкафчиков стало понятно, что есть и пить мне нечего. Все, что я оставила здесь раньше, имело истекший срок годности. Даже чай. Даже кофе, упаковку с которым я предусмотрительно оставила в сухом и темном месте. Сигарет тоже не нашлось. Нужно было выбираться в люди. По пути сюда я заметила неподалеку недавно отстроенный небольшой торговый центр. Отлично. Одна нога тут, а другая там. Через час покупки были совершены. Холодильные полки укомплектованы нехитрой снедью и квартира, приобрела хотя бы более-менее нормальный вид. В ней зародилась жизнь, и я была тому причиной. Проводя время за выбором продуктов, я сделала упор не только на первостепенное. К примеру, не обошла вниманием отдел с алкоголем, и теперь, невзирая на неподходящее для распития время суток, откупорила бутылку вина. Кирьянову было отослано сообщение о том, что переезд прошел гладко, не считая того, что таксисты, с которыми я пообщалась, отметили, что я пассажир довольно странный, но в душу не лезли и до места довезли. Кирьянов ответил лаконичным «Ок, будь рядом с телефоном». Вино не отличалось особой крепостью, и это было очень хорошо, поскольку убаюкивать свой мыслительный процесс я не хотела. Но, наверное, мне все же хотелось успокоиться. Я не считала алкоголь седативным средством, но в этот раз вот прям захотелось принять пару бокальчиков и поднять тост за то, что не укладывалось в голове. Внутренний протест должен быть услышан. «За тебя», — провозгласила я солютуя своему отражению в зеркале, «за удачу, за силы и здравый смысл». Переместившись в комнату, я села на диван, закурила. Открыла форточку. Зачем-то решила вскипятить воду в чайнике, хотя не собиралась пить чай или кофе. Подмела пол в коридоре, сменила постельное белье. Вдруг откуда-то накатило чувство сильной безысходности, которое резко сменилось ледяным спокойствием. На смену ему пришло ощущение растерянности, с которым я попыталась справиться, заново наполнив бокал. Помогло. В голове не укладывалось, что мишенью провокации оказалась не только я, а еще и мой друг-подполковник. Он предположил, что случившееся больше смахивает на месть. Скорее всего, так оно и есть. Вопрос в том, за что именно нам мстят. Мы с ним неоднократно работали вместе. Количество расследований, в которых мы оба принимали участие, выглядело довольно внушительно. Так за какой же из них нас наказывают? Надо себя вытаскивать, надо найти отправную точку, докопаться до начала событий, в которые меня вовлекли вопреки моей воле. Только вот я-то птица свободного полета, а Вовка пашет на государство, а еще у него семья. И никто не знает, каким образом решит о себе напомнить тот, кто начал следить за нами. Не дай бог. Кирьянов, видно, совсем забыл о том, что существует отдых, потому что ворвался в мое личное пространство сразу же после того, как я о нем вспомнила. Правда, на этот раз он не топтался под дверью квартиры, а решил обойтись телефонным звонком. «Ты как?» – первым делом осведомился он. «Выпила немного вина», – призналась я, – «но все в пределах». «Э, ты лучше отложи попойку», – посоветовал он, – «тут новости у меня». Я сразу же отставила бокал в сторону. «Да ты что?» – не поверила я своим ушам. Вот уж чего я не ожидала. Так это новостей в ближайшее время. Сначала, думалось мне, нужно было дождаться заключения экспертов, как минимум. «Ты в состоянии работать?» – спросил Кирьянов. «Конечно. Пара глотков спиртного меня с ног не свалили. Да и не в настроении я расслабляться». Такой ответ его вполне устроил. «Тогда я заеду к тебе через полчасика», — сообщил он. «Давай, давай, приходи в себя. Кофе там, душ». «А что за новости, Вов? Приеду, расскажу».